Глава 9. Стеклянный шар с фиолетовым туманом. Илариан с замиранием сердца следил за тем, как Алисия приближается к посланию. Медленно, нерешительно, шаг за шагом. Ему хотелось поторопить её, но он лишь беспокойно поглядывал на закрытую дверь, за которой стоял охранник. Лист бумаги белел на полу. Алисия смотрела на него как на нечто опасное, готовое в любой момент обернуться живым существом с когтями и ядовитым жалом. Время от времени она косилась на пленника, видя в нем угрозу и ожидая подвоха. Илриан понимал, как легко спугнуть эту робкую лань. Одно резкое движение, и Алисия метнется в другой конец комнаты, позовет стражника из коридора и даже не подумает читать подозрительную записку от раба. Поэтому он вжимался в стену за спиной и старался не шевелиться, чтобы не давать девушке повода для страха. Ему казалось, что он стоит на тонкой корке льда, которая вот-вот треснет под ногами. Ночью в своем легком белом платье Алисия была похожа на призрачную невесту. Когда она ступила в полосу серебристого света из окна и наклонилась за листком бумаги, Илриан затаил дыхание. Он жадно наблюдал за тем, как избранница поднимает с пола заветное письмо, как с шорохом, разворачивает его для чтения и подносит ближе к глазам. Поглощенный этим зрелищем, он не замечал, как медальон на шее нагревается, начиная жечь кожу. «Темно», — прищурилась Алисия. Стараясь держаться на безопасном расстоянии от раба, она подошла к окну и подставила бумагу лучам луны. «Читай», — думал Илриан, под бешеный грохот собственного сердца. «Читай скорее». Лунный свет падал на исписанный листок в руках Алисии. Вид у девушки был сосредоточенный. Между ее аккуратных рыжих бровок пролегла морщинка. Внезапно в коридоре раздался громкий топот. Загрохотали шаги. И эльф, и Алисия безотчётно оглянулись на дверь, а та вдруг распахнулась, ударившись о стену. На пороге стоял лорд Абракс, босой, растрепанный, в длинной белой сорочке с кружевным воротником. Со спины его фигуру, заслонившую дверной проем, освещали факелы. Позади маячил страшник с обнаженным кинжалом. Илриан судорожно сглотнул. Нет! завопил он в своей голове. Он ведь почти открыл Алисии правду. Она почти прочитала его письмо. Читай! хотел закричать Эль в своей паре, но только неразборчиво замычал в ее сторону. Алисия не понимала, что он пытается ей сказать илриан это знал и все равно усилился говорить с ней ничего не мог с собой поделать читай пожалуйста читай мычал он кривясь от звуков которые издает заметив листок бумаги в руках алисии колдун раздул ноздри и шагнул в комнату он сейчас отнимет у нее письмо в отчаянии илриан бросился на колдуна задержать остановить Дать Алисе и время дочитать! Под пальцами затрещала ткань. Глаза магов, которых колыхалось желтое пламя, вдруг оказались прямо перед Илрианом. Так близко, что в глубине чужих зрачков он увидел свое отражение. В следующую секунду татуированные запястья вспыхнули знакомым огнем. Еще через миг все тело превратилось в сгусток пульсирующей боли. С хрипом Илриан выпустил из рук ночную сорочку колдуна и мешком рухнул к его ногам. Его трясло в страшных конвульсиях, мышцы сводило спазмами, от которых темнело в глазах. На долю секунды тело расслаблялось, а потом опять сжималось в долгой, мучительной судороге. И так раз за разом, снова и снова, короткий период облегчения, за ним вспышка безумной агонии. Элриан чувствовал, как по вискам текут горячие слезы, Слышал свое утробное мычание, глухой ритмичный стук, С которым его дергающиеся руки, ноги, затылок били по полу. Краем глаза он видел, как Алисия опускает ладонь с письмом. Мимо него, корчащегося от боли, прошел колдун. Он что-то сказал девушке и забрал из ее рук записку Илриана: Нет, нет! Судороги слабели. Эльфу удалось повернуть голову. На его глазах негодяй Абракс расправил мятую бумажку и принялся знакомиться с ее содержимом. Чем дольше он читал, тем сильнее сдвигал брови, шире раздувал ноздри, крепче сжимал зубы. Под бледной кожей по бокам челюсти вздувались и ходили желваки. Дочитав, колдун шумно втянул носом воздух и скомкал послание в кулаке. «Это была ловушка, моя милая». Обратился он к Алисе голосом, дрожащим от эмоций. «Никогда ничего не бери из рук этого ублюдка. Он хотел тебе навредить». Илриан, которого наконец оставила боль, впился отчаянным взглядом в лицо избранницы. Поверила. Успела прочитать хотя бы половину письма. Застыв у окна в лучах призрачного света, Алисия мелко тряслась и смотрела себе под ноги. Илриан попытался подняться с пола, но дикая агония, которую он опять пережил, превратила его в размякший вялый овощ. Мышцы не слушались. Рот был полон крови от прокушенного языка. Стать рабу помог Абракс, схватив его за волосы на макушке и дернув вверх. «Вот значит, как?» — прошепел он ему в ухо так, чтобы Алисия не слышала. «Истинный. Ну, пойдем поговорим». Он сорвал с шеи Илриана золотой медальон и потащил эльфа за собой прочь из комнаты. Они ноги заплетались. Если бы не крепкая хватка колдуна на плече, ослабленный болью раб давно растянулся бы на полу коридора. Теперь он знал, как наказывают магические печати за нападение на хозяина. А ведь ничего особо страшного Илриан, сделать Абраксу не успел, только в ярости схватил его за грудки. Но узоры чар на его запястьях тут же сработали. Шандарахнули так, что от боли Илриан едва не откусил себе язык, во рту до сих пор стоял металлический вкус крови. Ужасно чувствовать себя таким уязвимым. Он не мог подойти к Алисии. Не мог защититься от Абракса. Его план потерпел полный крах. И теперь все стало еще хуже, чем было. Колдун узнал правду. Она тебе не поверит», — процедил Маркис упрямо волоча безвольного раба к лестнице. «Даже не надейся. Чего стоят твои жалкие писульки против моего слова? Мы с Алисией скоро поженимся, а ты, пёс, будешь наблюдать за нашей первой брачной ночью» сидя на коврике у двери. Илриану хотелось выть. Ничего не получилось. У него был шанс поговорить с Алисией, пусть и с помощью записок, а он этот шанс упустил. Другого могло и не представиться. Но куда проклятый маг его тащит? Дорога была знакомой, и вскоре подозрения Илриана подтвердились. Перед ним выросла знакомая дверь. «Ключ!» — рявкнул Абракс. Эльф послушно полез в карман и вернул колдуну его собственность. Отперев замок, маркиз буквально швырнул пленника в свой кабинет, словно Илриан был нашкодившим щенком, которого хозяину не терпелось отпинать. Запутавшись в собственных ногах, раб распластался на полу. Не успел он подняться, как его за волосы подтянули к стулу. «Сядь!» «Что задумал этот человечешка?» Ильриан зло следил за передвижениями колдуна по кабинету. «Хочет от меня избавиться? Но ведь он верит в проклятие и боится навредить Алисии». На стол перед эльфом опустилась стеклянная сфера на золотой подставке. Ильриан уже видел ее, когда искал на стеллаже медальон с волшебным порошком. От прикосновения Абракса внутри шара заклубился фиолетовый туман. Он то закручивался маленьким смерчем, то колыхался языками пламени — то льнул к прозрачным стенкам, словно искал в них брешь, чтобы просочиться наружу. Очередной артефакт? Зачем он тут? Разумеется, Абракс ничего не собирался объяснять рабу. Вместо этого он сунул Илриану под нос смятую бумагу с его откровениями и прошипел. «Мычи то, что здесь написал! Да погромче!» Илриан посмотрел на загадочную сферу и снова перевел взгляд на мага. «Мычи!» — гаркнул тот. Крылья его хищного носа трепетали, глаза пылали яркими факелами. Илриан ненавидел звуки своего нового голоса и сжал зубы, отказываясь подчиняться. Тогда колдун схватил со стола нож для измельчения ингредиентов. Мучи! Эльф ухмыльнулся, догадавшись, что угроза мерзавца — блеф. Порезать его оброк сможет и порежет, но не убьет, опасаясь за жизнь Алисии, связанной с рабом меткой истинности. Впрочем, Элариону было любопытно, что за артефакт перед ним и какие у того свойства, поэтому после недолгих сомнений он уступил требованиям колдуна. Слушать свое уродливое мычание было мучительно. Всякий раз в груди начинало сосать от боли и хотелось скулить, как раненому животному. «Какой же ты жалкий!» Колдун словно прочитал его мысли и решил ударить по больному. «Ничтожный калека!» Ильриан вспыхнул от унижения. Свое внимание Абракс обратил на сферу на столе. Он как будто чего-то ждал, вглядываясь в туман внутри ее стеклянных стенок. Однако, чего бы Абракс ни ждал, этого не случилось. И маг выругался сквозь зубы. Проклятие! И на что я рассчитывал? Нужна нормальная речь. Для чего нужна? Кое-какие догадки у Уилриана возникли. Похожие артефакты были и у эльфов, только выглядели иначе. Их делали из особого горного хрусталя. А потом опытные чародеи вплетали в структуру этого природного минерала замысловатый узор заклятий. На родине Илриана такие вещицы называли камнями правды. Они показывали воспоминания. Кроме того, помогали изобличать лгунов. Чуя ложь, заколдованный хрусталь наливался зловещей краснотой, Она истину уреагировал приятным золотистым мерцанием. Похоже, Абракс хотел проверить правдивость записки Илриана и ждал, когда туман внутри шары изменит цвет, да только сфера как светилась фиолетовым, так и продолжала светиться. А все потому, что Эльф был немым. Отруди, бездны! злился маркиз. Выходит, метка на руке Алисии не проклятие, но вы связаны, поэтому она чувствует твою боль и погибнет, если умрешь ты. Тяжело дыша, колдун принялся расхаживать по кабинету взад-вперед. Из накрытой клетки в глубине комнаты донеслось привычное рычание. «Да заткнись ты!» — огрызнулся Абракс на зверя. Илриан не сводил глаз с мерцающей сферы, размышляя, как ее можно использовать в своих целях. «Ведь полезная вещь, крайне редкая, баснословно дорогая. Для создания такой нужны особые знания и огромный магический резерв». Этот артефакт доказал бы Алисии, что слова Илриана правда, если бы Илриан произнес их вслух, но он мог только мычать. Сколько проблемы за его немоты? Как же злила эльфа невозможность говорить. Интересно, успела Алисия прочитать хотя бы часть его письма? Это что же получается? Абракс замер посреди комнаты и растерянно заморгал. Его рот приоткрылся, глаза округлились. Выглядел он так, словно осознание чего-то ужасного вдруг ударило его по голове кирпичом. «Мне придется терпеть тебя вечно?» умага был настолько комичный, что Илариан не удержался от злорадного смешка. «Да, подонок, тебе от меня не избавиться. Я останусь здесь рядом с Алисией, и в конце концов она станет моей, а ты пойдешь лесом». «Связь истинных не разорвать». Спросил Абракс, размышляя вслух. Или все-таки способ есть? Не могу же я. Не можем же мы все время втроем.